Она целый день только и делает, что принимает или выписывает больных и следит по монитору за помещением больницы. Камеры установлены во всех коридорах, в столовой, в комнате отдыха и в саду. Картинка на экране меняется каждые 10 секунд. Экран черно-белый, зернистый. Сейчас там как раз 10 минут в столовой. В столовой пусто. Стулья стоят перевернутые на столах. Потом возникает длинный коридор. Кто-то сидит на скамеечке у стены.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 читает молитву. Где, я не знаю. Снова кухня на цифре 9. Испанская музыка. На экране библиотека еще один коридор, а потом я. В черно-белом изображении. Сижу, сгорбившись за стойкой регистратуры. Таращусь в монитор. Одна рука на ручке переключателя на динамике, другая чуть ли не по локоть в кармане брюк. Сижу, наблюдаю, а камера под потолком вестибюля наблюдает за мной. «Как я наблюдаю за п е й д ж м а р ш а л и верчу ручку переключателя, пытаясь услышать ее, п е й д ж м а р ш а л Слежка не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум. На мониторе старушки, старушки, старушки, одна за другой, потом 10 секунд, п е й д ж м а р ш а л катит по коридору инвалидную коляску. «В коляске сидит моя мама, доктор п е й д ж м а р ш а л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 «Серьезно!» И мамин голос в динамике говорит, «Виктор, у него свои способы, как бежать от действительности». Потом мама смеется в динамике и говорит, «Отцовство и материнство — опиум для народа!» На экране девушка из-за стойки регистратуры стоит у меня за спиной с чашкой кофе в руке.